Дэннет и Гриша. Сколько же у меня за эти восемь бостонских лет перебывало американских учеников? Обо всех не напишешь, хотя помню каждого. Джерри, сорокалетняя служащая с двумя взрослыми детьми, соединившая свою жизнь с пожилым малоприятным русским и желающая понять, о чем так увлеченно беседует со своими друзьями во время застолья. На ознакомительный урок они приехали вдвоем, и Алекс общался со мной исключительно на плохом английском, но и, перейдя на русский, продемонстрировал весьма слабое им владение. Сомневаюсь, что содержание его застольных бесед с друзьями было так уж интересно. Только любовь и желание завести семью могли заставить милую и умную Джерри после трудового дня в офисе приезжать на наши уроки. Рена, тоненькая черноглазая девушка с греческими корнями, с Александром, бизнесменом из Москвы, она обвенчалась в православном храме в штате Мэйн. Родители мужа, владельцы целой цепи магазинов одежды в России и в Америке, английского не знали. Так что Рена собиралась общаться с ними по-русски. Планировала она и поездки в Россию по торговым делам. Перед самой свадьбой я помогла ей написать приглашение для русских гостей. А в день свадьбы она обратилась к своим новым родственникам с русским спичем, над которым мы долго бились, отрабатывая интонации, звуки и ударения. Запомнился один из наших разговоров о пристрастии русских ко всему красивому, яркому и нарядному. Американцы в быту одеваются просто, даже небрежно. Частые праздничные их одежда с европейской точки зрения не неизящна и безвкусна. Рена же, будучи невестой, а потом женой русского, к своему туалету была очень внимательна, одевалась по-российски, красиво и нарядно. Джана и Джерри – дружная и обеспеченная, но бездетная семья. Джерри – лётчик, Джана – служащая. В Иркутском детском доме они нашли трехлетнюю Сашу и ее двухлетнего брата Мишу и не захотели с ними расставаться. Чудесные круглые мордочки брата и сестры на фоне американских подарков лично им и детскому дому. Я видела в объемистом альбоме со снимками, скопившимися за годы дружбы американской пары с детским учреждением. Вместе с Джаной мы составили трогательное обращение к Иркутскому суду с просьбой дать ей и ее мужу детей на воспитание. Джана потом рассказывала, что женская часть сюда прослезилась, услышав ее жалостную просьбу, да еще и на чистом русском языке. Теперь у веселой и жизнерадостной Джаны столько забот, что наши с ней встречи уже чисто дружеские, а не учебные, постоянно откладываются, то Саша болеет, то Миша попеременно. Джим, 75-летний высокий крепкий американец, морской волк, участник морских соревнований на яхтах. Пришел ко мне после гарвардских курсов с таким испорченным русским языком, что переделать его было просто невозможно. Так он остался с «я хотите» разговаривает и «пожалуйста» сообщает громко. Джим имел русских друзей, ездил на русские автобусные экскурсии, как кажется, с единственной целью найти себе подругу из русских. Позади было два или три брака с американками, но настоящую пару Джим обрел только в свои 75. Я видела их в первые месяцы обретения друг друга. Оба немолодые, они смотрелись молодоженами. Русская жена писала пьесы, и, к моему удивлению, Джим, человек, равно равнодалекий от театра и от художественного перевода, занялся их переводом на английский. Так составился русско-американский семейный и творческий тандем. Майюми, маленькая ладная японка, по возрасту уже не такая молодая, хотя смотрится юной девушкой. В 90-х годах она училась на факультете журналистики в Московском институте международных отношений. Я спрашиваю, «Майюми, 90-е – это же развал, отсутствие продуктов, тяжелый быт. Как ты справлялась?» Она, «Я не замечала, я училась. Вижу по ней, по ее отношению к уроку, что человек целенаправленный, способный и очень трудолюбивый». Как она оказалась в Штатах? Ее будущий муж, американец, работал на Хоккайдо, куда она вернулась после учебы в Москве. Там они познакомились, а потом три года Майюми из-за бюрократических проволочек не могла выбраться из Японии. Мама Джона ходила к гадалке с вопросом, кто сужден ее сыну, который ждет неизвестно кого из далекой Японии. Гадалка сказала, вот этот неизвестно кто и сужден. Пусть подождет. Через три года Майюми приехала в Америку, и они с Джоном поженились. Работа Майюми не связана с русским языком. Она менеджер в крупной переводческой компании, но забывать русский не хочет. Ходит ко мне два раза в неделю, и мы с ней делаем упражнения, играем в ролевые игры, разговариваем. Недавно Майоми ездила в Россию просто так, навестить друзей. Вернулась с впечатлениями о новой Москве, новой богатой жизни. Когда-то, чтобы таксисты не брали с нее лишнего, она прикидывалась монголкой». Сейчас жила в дорогом отеле, питалась в лучших японских ресторанах с ролью японцев, по ее словам, там успешно справляются киргизы. И все же я это вижу. Живет в ней ностальгия по студенческим годам, по той голодной темной Москве, где она с таким азартом училась. Гриша и Денит – брат и сестра, 15-17 лет, дети-иммигранты из России и американки. Джен, их чудесная мама, нашла меня по интернету и попросила позаниматься с ее средними детьми. Всего у нее было четверо. Старший уехал в Израиль и служил там в армии. Младший ходил в мидлскул. Джен не могла не вызывать восхищения. Ее муж, очень ею любимый, нелепо погиб при починке крыши собственного дома. Упал и уже не поднялся. Был он, как она говорила, мастер на все руки, что не очень характерно для интеллигентного еврея из Петербурга. В память о нем Джен решил научить своих детей, еще хорошо помнивших отца, русским словам, стихам и песням. Сама Джен моталась между двумя штатами, так как жила в Массачусетсе, а работала, преподавала в Университете экономической науки в Нью-Хэмпшире. Каждую неделю, 2-3 дня она отсутствовала дома. Так что детей на уроки привозили разные люди, друзья и знакомые семьи. И Дэннет, и Гриша были очень способные, как здесь говорят, мотивейтед, мотивированные ученики. Мальчик учился в религиозной школе и носил кипу. Девочка заканчивала хай и собиралась уехать в Израиль. «Дэнни, «Да там же опасно. Оттуда, наоборот, многие со страху едут сюда, в Америку. Там тебя возьмут в армию». Но девочка росла патриоткой Израиля. Ее манило то, что других отпугивало. И благополучной Америке она предпочитала страну, само существование которой нужно было отстаивать.